Глава тридцатая. Последняя. Дракон. Окончание. Услышав обвинение, Волкодлак сначала пожал плечами, а потом и вовсе принялся методично, склонив голову на бок и скрестив руки на груди, развенчивать мои предположения одно за другим. Сказал он и то, что все это похоже на бред начитавшегося романа скучающего и отвергнутого жениха, представившего себя на его дозромака месте. А мне, конечно, никогда там не быть, иначе бы я не стал кидаться обвинениями в пособничестве богатым сынкам знатых родителей от нечего делать создавшими кружок по садистским интересам. — А почему они охотились только на ламий? спросил я как бы между прочим. — Кто знает, — отмахнулся Лекан. Наверное, старались распробовать пожиратель, чтобы потом применить его на древних. Вон поэтому дружок вашей полюбовницы избежал, так что и следа не сыскать. А Персилия поджала изумрудный хвост и решила подать в отставку. Сеймур теперь и смотреть на меня боится, думает, что следом пойдет. Волкодлак негромко рассмеялся, выдав отсутствие левого клыка. «Жалкое зрелище!» Что с одной, что со второй стороны. И снова он презрительно фыркнул. И говорить не о чем. Чем еще больше утвердил меня в том, что я на правильном пути. Теперь уже высказанное предположение больше не казалось чушью. Совсем наоборот. Получило нежданное подтверждение. Откуда же тогда вам известно о собрании древних, куда входила Иперсилия с первым проректором? Только не говорите, что вам о нем рассказала Регина. Я в курсе, что это не так. Не помню, значит, перехватил чью-то переписку. Вам пора, гуманд Как говорится, спасибо за оказанную помощь, но теперь вам настало пора вернуться к вашим непосредственным обязанностям. Велес, неси мой сюртук. Погода нынче тихая, осенью редко такая бывает. Не грех и прогуляться. Чего и вам советую. Дозрамак да вдруг засуетился, принялся активно жестикулировать, снова нацепив маску угодливого и приятного собеседника. Только глаза оставались холодными, а взгляд как у оборотни, готового напасть, если не будет пути к отступлению. Я понимал, что это моя последняя возможность вывести дознавателя на чистую воду, равно как и то, что не стоит этого делать». Благоразумнее уйти в сторону, притвориться, как и предлагал мне дозромак, что поверил его объяснениям. Именно так напишет он в официальном отчете. Именно эту версию случайного свидетеля станут повторять в салонах и совете. Именно она притила мне больше всего остального. Охотники, древние, все они считали, что действуют по своей воле. Интересно. Кто-нибудь из них хоть понял, что это не так? Сбегаете? усмехнулся в спину Ликану. «Боитесь признаться? Сами понимаете, доказательств у меня нет и не может быть. Вы все подчистили. Но я лишь хотел узнать правду». Слуга, принесший сюртук хозяина, посмотрел на меня, как на муху, которую по недогляду прислуги еще не прихлопнули. Дозрама, как ни в чем не бывало, встал у зеркала, висящего на стене, и спокойно поворачивался то правым, то левым боком, глядывая себя со всех сторон, как придирчивый клиент портного. И молчал, поджав губы. «Еще немного, и взорвется». Если довести его сейчас, Ликан забудет об осторожности. Да, это ничего не решит. И все же ради тех, кто погиб, и кто мог бы погибнуть, стоило добиться признания. Волкодлак сделает выводы и поймет, что в следующий раз безнаказанным не уйдет. «Я так и подумал, что вы испугаетесь». «Осуждаете ректора Клоумхольма, а сами ничем не лучше ее!» «Тряситесь за свое место и дальше! Всего доброго!» Я повернулся и пошел к двери, надеясь, что меня остановят. Неплохо изучив натуру дознавателя, почти не сомневался, что так и случится. «Веллер, все, спасибо, оставь нас одних!» «Ненадолго!» мягко произнес Волкодлак, когда я уже взялся за ручку двери, ведущую в покое его слуги, и дальше на выход. «Возвратитесь, Грант. Я отвечу на ваши вопросы, но уделю этому не больше пяти минут. Время, знаете ли, поджимает. Чем скорее я закончу здесь, тем скорее вернусь в столицу. Вы, должно быть, уже слышали, что меня ждет новое кресло. Без преувеличения сказать весьма почетное». — Я не сомневаюсь, что вы очень скоро до этого дослужитесь. Вернувшись на место, я сел в кресло и приготовился слушать. Дозрамак занял свое, соединил кончики пальцев и, проследив, чтобы дверь плотно закрылась, начал говорить. — Хотите знать, что означает СС? Я вам скажу. Смерть слабым. И все. Этим все сказано. Тот, кто выжил, таковым не является, значит, может быть полезен государству. А паразитов с обеих сторон, прошу заметить, за время лояльности расплодилось в Элеодоре слишком много. Он говорил с привычным самодовольством. Но на этот раз в лице Ликана не мелькнуло и тени былой угодливости, или готовности все понять, а значит, и простить». Передо мной сидел тот, кто впоследствии имел все шансы стать безжалостной машиной правосудия, карающий тех и этих, не разбирая обстоятельств. Чем же вам помешали девушки? Разве они не должны были служить государству после окончания института, тем более ламии? Гумант, вы правда не понимаете? Во что превратились пришлые из других миров? В утеху присыщенных сынков истинных? В домашних ручных зверьков, способных только рожать себе подобных? Для чего был создан этот институт? Дозрамак посмотрел на потолок, будто искал там ответ. Чтобы использовать способности пришлых, им и нам на благо чтобы ламии стояли на страже закона, саламандры проявляли себя в целительстве, гарпии в суде и так далее. А все свелось к постельным утехам. Она может владеть огнем, а это летать как дракон. Фу, мерзость! Дозрамак сплюнул на ковер и встал. Ненадолго задержался у окна, а потом зашел за спинку моего кресла. «Мы забыли то...» ради чего все это было создано. Забыли о долге, о государстве. Кому-нибудь надо было поставить все на свои места. — Я думал, вы хотите почистить ряды древних, — усмехнулся я, не оборачиваясь. Страха перед дознавателем я не испытывал. Понятно, что он никогда не стал бы действовать в одиночку. Он лишь винтик в машине, призванный селить ужас в сердца тех, кто считал, что может спокойно заниматься своими делишками в обход прямых обязанностей. «И это тоже. А заодно понять, как далеко они могут зайти и какое оружие нам противопоставить. Я уже говорил вам, что не всех преступников надо запирать в камеры. Иногда они полезнее на свободе. Такие, как Стенсен, За обещание ректорской должности расскажут, к примеру, массу полезного. Прикрывать мелкоту смысла нет, на ее место тут же станут другие, только уже не подконтрольные нам. «Вам?» «Так сколько же вас?» Спросил я, понимая, что не получу ответа. Но спросить был должен. Дозрамак медленно обошел мое кресло и наклонился так, чтобы наши глаза находились на одном уровне. Пока недостаточно. Но будьте уверены, среди нас нет садистов, бессмысленно расходующих драгоценный дар. Настало пора ужесточать меры, иначе нас может постигнуть судьба тех миров, из которых мы забираем девушек. Волкодлак медленно распрямился, и сел на место, заняв привычную позу расслабленного после хорошо выполненной работы служителя закона. Тот же амулет-пожиратель, к примеру. Теперь мы знаем, что он действует не на всех пришлых, и что бороться с магией древних возможно даже в одиночку. Времена меняются, Гумант. Нельзя больше действовать террором, но и позволить себе терять позиции и силы мы не можем. И не спрашивайте больше, если не хотите прервать свой полет дракона в самом начале. Я встал и молча откланялся. Говорить больше было не о чем, хотя я не мог удержаться от язвительной ремарки. Надеюсь, мы больше не увидимся. «Кто знает, гуманд донеслось мне вслед. «Держите вашу змею подальше от этой истории, и все будет хорошо». Я так и собирался делать. Рассказывать всю правду Регине не стоило, она бы не смирилась. Даже мне самому истинному было сложно это сделать. И все же иного выхода не оставалось. По крайней мере, пока».